Человек учится в нашей советской школе, кончает наш вуз, работает в лаборатории, а выходит, никто не удостожился его ознакомить с самым дорогим для нас, для трудового народа, с принципами интернационализма. Эй-ей, приходится самому взяться за дело. А вот И соберу группу таких товарищей, поговорю с ним, постараюсь открыть им глаза, а то они видно нашим газетам не верят. Ведь от этих-то и до прямой клеветы можно докатиться. Видишь, про психиатрию подхватил, явно по коротким волнам. Наша, наша это вина. Андрей Михайлович, упускаем велосипедова. А вот по этому пункту я бы поаплодировал активности Игоря. Правильно поднимают вопрос о свободе слова, печати и собраний. В этом направлении, Андрей Михайлович, нам ещё много предстоит поработать. Чего греха таить, Хоть и превосходим мы у все другие демократии, а все-таки далеки от совершенства. Надо продвигаться вперед. Велосипедов прав. А вот посмотри, Андрей Михайлович, с каким искренним чувством утверждает товарищ велосипедов единство и руководящую роль партии. Все-таки... Чувствуется человек, воспитанный нашей системой, не какой-нибудь другой. Ну, а насчет фальсификации выборов в Верховный Совет — сигнал своевременный. Надо прислушаться. Я лично на свой избирательный округ могу положиться. А вот неплохо было бы проверить статистику в округе «Шелепина Александра Николаевича». «В общем, в общем, в общем, Андрей Михайлович...» Возникла пауза. Брежнев ждал от помощника помощи, но тот всем своим видом показывал, что в это дело он не полезет, что более важного всякого на повестке дня вагон и маленькая тележка, так что извольте, товарищ Леонид Ильич, Без меня на тещтесь своей блажью письмом велосипедова, инженера моторной лаборатории Министерства автомобильной промышленности, 1943 года рождения, проживающего по Планетной улице во Фрунзенском районе, где у нас секретарём по идеологии перспективный товарищ Филаев. Александров агентов третьего дня был весьма удивлён, когда после запроса выяснилось, что в вооружённом отряде нашей партии собирается на инженера велосипедова активное досье. Если уж этот инженеришка, очевиднейший болван и политический архипростафиля, сумел обзавестись таким впечатляющим досье, такими туманными записями и сомнительными комментариями этого капитана Гжатского, то можно только себе представить, какое у них накоплено досье на меня советского Киссинджера. «Э-э-э, таких бы хлопцев нам в ЦК комсомола!» — думал между тем Брежнев лукавую свою думу. «Вот неуспокоенность какая-то ощущается, порыв такой какой-то, ищущость, что ли. Легче бы работалось товарищу Тяжельникову в целом». Однако, как же ж с письмом-то поступим? Ведь зарегистрировано ж. Ведь если поставлю, как полагается, разобраться, не издоbrowать тогда уважаемому товарищу велосипедово, сгина я до горного хлопца. Нет, нет, Леонид. Тут надо проявить индивидуальный подход. Ну, в общем, Слух подумал он и вопросительно посмотрел на помощника. Вот последняя сводка. Александров извлёк из своего портфеля названное длиннейший рулон плотно скатаной бумаги. Садат вчера встречался с двумя американскими дипломатами, Дирковицем и Винакуром, тайно на Асуане. Ох, Садат, Садат, закряхтел от старой болячки генеральный Ох, да прыгается этот Анвар Садат. Помощник продолжал огорчать. Вот к тому же Леонид Ильич от нашего человечка, близкого к ну, к тому, кого называют американским Александровым агентом, широчайшая, хотя и закрытая ртом улыбка исказила небольшое лицо специалиста. Ну вот, э, стало известно, что возможно невероятное «Мирные переговоры Израиля и Египта». «Эх, и что?» Потрясенный генсек стал вздыматься из кресел. «Да ведь это же всю нашу... Всю ее к этим... Да ведь надо же срочно... Стратегическую оперативку... У всех наверх!» «Стратегическая группа уже собрана, Леонид Ильич», сказал помощник. Товарищи ждут вас, как всегда под курантами. Уже в стоячей позиции Брежнев подтянул письмишко велосипедова и написал в левом верхнем углу своё заветное: "Разобраться. Прости, дорогой, уважаемый, многоуважаемый товарищ, нет до тебя. Ближний Восток из-под носа уплывает. Искренне ваш Л.Б." Поднимаясь впереди Александрова по узкой сырой лестнице в комнату под курантами, он остановился на площадке, глянул в бойницу. Народ по-прежнему бежал в гум и из гума. И спросил помощничка: "А скажи, есть такое слово ищущейсть?" "Нет такого слова, Леонид Ильич", быстро и спокойно ответил Александров агентов. Но внутренне содрогнулся. Надо же придумать такое жутчайшее комсомольское слово ищущщсть. Что же далее произошло в Спасской башне? До стратегических высот нам, конечно, не добраться, да и никакого желания нет туда карабкаться, а вот в оставленном кабинете генсека мы ещё побудем несколько минут вместе с работниками личного секретариата которые немедленно, как и положено, появились здесь после ухода вождя. Всё, что Брежнев набросал на своём столе, было немедленно собрано до последних мелочей. Затем работники на бронированном лифте низверглись в глубокое подземелье, где, собственно говоря, и располагалось продолжение Брежнева как государственного деятеля, гигантский личный секретариат генерального секретаря. Или, если можно так выразиться, Предводителя всей бесчётной армии секретарей, мудро управляющей секретами нашей большой, грубой страны. Здесь, в подземном центре, всё, что набросал за это утро на своём столе Брежнев, поступило в обработку, частично на компьютер, но больше вручную. Такой же участи, разумеется, подверглось и письмо велосипедова с резолюцией разобраться. Там, конечно, работал один американский шпион, который снял копию с этого письма, как впрочем и с некоторых других мелочей, и вынес всё это хозяйство на поверхность. В скором времени вся куча поступила на компьютеры большого учреждения в окрестностях Вашингтона, а там, конечно, сидел шпион одного большого телеграфного агентства, который устраивал там еженедельную утечку. Вот так, собственно говоря, Сочинение Игоря Велосипедова Opus 2, размножившись в газетных публикациях, ушло в эфир, а потом легло в виде страничек так называемого радиоперехвата. Пристраннейшая и абсурдная терминология нынче используется в идеологической войне, которая и сама по себе является тяжёлой чушью. Легло стало быть на рабочий стол Генни Гжатского.